кажется ему, что и девушка-то глупа, и полет глупости, а глаза-то у нее не такие прозрачные и приятные, как чудилось раньше. Да и вообще, походка-то дурацкая. А если попытается молчать, то и молчит-то чрезвычайно пошло. Вообще, не угодишь. То ли дело секретарь. Он ее сейчас в кино. Он ее сейчас в Большой театр на балет. Он ее на бега. Он ее на машину со скоростью 150 километров. Так что девушка хочет, не хочет, а сама виснет на шее. Да. Превосходная вещь, секретарь большого человека. Доктор Сидел опять на скрещенных ногах, пришивая к пиджаку пуговицы. Нелепо, конечно, спорить о любимых позах человека. Но все-таки, мне кажется, бывают положения, когда с собой надо распоряжаться по иному, чем всегда. Как-никак, нас обидели, позорно обидели, ну, помойное ведро. На голове не цилиндр, если даже и считать цилиндр смешным головным убором. И более уместно было бы сейчас, например, доктору, лежать, размышляя о нелепости нашего положения. И затем, что это за работа? Отпалывать и вновь пришивать пуговицы. Рассматривать подобное занятие, как отвлекающие мысли в другую сторону, тоже странно хотя бы потому, что доктор явно не умел шить. Уезжаем, Матвей Иванович», — сказал я. «До поезда час счастливого пути», — ответил доктор, откусывая нитку и принимая за следующую пуговицу. «Я вас не увожу дело, так как передают, что вы остаетесь, Матвей Иванович. С тех пор, Егор Егорович, как я сказал это Черпанову, я продумал вновь свое положение. Силы расположены столь сложно, что мы признаем с грустью без вашей помощи, Егор Егорович, трудно одному дисконтировать эти силы. Я поблагодарил его за любезное мнение и добавив, что вынеси он его в другом месте при других более достойных положительного человека обстоятельствах, мне было бы слышать это вдвойне или втройне приятно. Если ему угодно, я могу еще вместе с ним произвести пятнадцатиминутный дисконт. Ну, с меня достаточно, Егор Егорович, достаточно. Я положил перед собой часы. Обратили ли вы внимание, Егор Егорович, на Жаворонкова? Я ответил, что атлет с почтовым ящиком на плечах легко может заинтересовать каждого, даже и ненаблюдательного. Для меня же в этой точке некоторым образом сосредоточены воспоминания детства, когда я очень любил в цирке французскую борьбу, и мне казалось необъяснимым, почему борцы, если они действительно желают славы, не выскочат на арену. И не перебьют всех зрителей. Правда, мои понятия о слове похожи на понятие доктора Андрейшина о любви. Но ведь то было детство. Точно так же в этой точке, именуемой Жаворонковым, начал доктор, поднимая ладонь к уху. И для меня сейчас сосредоточены многие выводы. Но в новой области, чем отличка. Начнем с того, что мы сегодня достаточно потолкаясь на кухне, дабы понять те или другие моменты. Какие вначале общим взглядом присутствовавших там? Кто они? Недавно еще мелкие торговцы. Содержатели мастерских, вроде пуговичных, портняжных, переплетных. Есть, кажется, владельцы склада машин, Словом, остатки НЭПА, ныне стертые в порошок и состоящие на государственной службе. Не поразило ли вас,